Глава пятая Прямо сейчас за ювелиром не поеду. Провожу лучше пока Юльку до дома. Проверю, что никто по дороге ее не тронет. Ну и город получше вспомню. Не то чтобы я его забыл, но все равно многое за прошедшие годы изменилось. Жила она далеко, в правобережном районе, и ехать туда надо аж на трамвае, на одной из трех работающих в городе веток. На остановку мы отправились. Там дрались два пьяных мужика, привлекая всеобщее внимание. Один в клетчатой кепке и старом пиджаке, другой с растрепанными седыми волосами, одет в свитер с орлом. Ну, как дрались? Махали кулаками, иногда задевая друг друга, пыхтели и мычали. «Как говорится», — спокойно произнес я, обходя драку. «Люди в Бекетовске настолько интеллигентны, что никогда не матерятся, а сразу лезут в драку». «Тот дяденька матерился», — заметила Юля, когда мы садились в трамвай, которому нос разбили. «Это от боли». Ей я нашел другую куртку, мою старую штормовку, которая лежала в шкафу у дядьки, а сам облачился в привычную джинсовку. И для себя я захватил старый черный рюкзак, плоский и удобный. Внутрь я положил желтый китайский дождевик из полиэтилена, молоток с перемотанной синей изолентой рукояткой, моток китайского скотча, бельевую веревку и старый советский складной ножик Ярика-Белка которым он точил карандаши в школе. Клинок уже потемнел от старости и покрылся ржавчиной. Небольшой дождь хлынул, когда мы уже сидели в дребезжащем трамвае на сиденье в голове вагона. Людей внутри немного, время уже позднее, все сидят дома. А вечерами в городе гулять было неприятно. Опасно это дело, такие прогулки. Да и освещение в Бикетовске мало где есть. У города огромные долги перед энергосетями. Только центральные улицы худо-бедно освещались. На остальных ночью всегда была кромешная тьма. «Что-то задумалось», — проговорил я. «Да все об одном и том же», — начала она и повернулась ко мне. Но, ну, спасибо, Леша, правда. А то даже не знаю, что было бы дальше». «Я вот тоже не знаю». Пока еще не все выяснилось на этот счет, надо разбираться и с этим. Вышли за одну остановку до старинного литеранского кладбища и быстрым шагом добрались до старого панельного дома. Райончик-то хоть и опасный, но воздух хороший, совсем рядом густой сосновый бор. Главное — держаться в стороне от бульвара неподалеку, где круглые сутки кто-то трется, а драки бывают каждый день, иногда даже с ножами. Хотя бы раз в месяц до увозили оттуда очередного жмурика. В подъезде пили пиво какие-то пацаны, играли на гитаре, распевая песницой, нестройным хором молодых поддатых голосов. Но они были к нам не агрессивные, веселились сами собой. Юлькина квартира была на третьем этаже. Я сразу вспомнил дверь, кож кожзамом, или, как его назвали в шутку, «кожа молодого дерматина». Жили они втроем, Юлька, ее младший брат и отец, дядя Леша, мой тезка. Крутого нрава был дядька, никому спуска не давал. Помню, в детстве так и норовил меня наругать, а то и нападать, чтобы я не крутился рядом с его дочерью. Один раз, когда мне было тринадцать, я был на даче, и там он выстрелил в меня солью из ружья, думая, что я своровал у него малину. Синяк на заднице болел долго и сошел не скоро, Но самое неприятное, я эту малину не воровал, а честно купил у бабки на станции и просто шел с ней мимо. Но дядя Леша в итоге признал, дал мне немного покататься на своем тракторе, купил мороженое и подарил старую воздушку-переломку. Воздушка до сих пор где-то лежит у дяди Юры. Другие тогда времена были и нравы. Случись такое сейчас, шум бы подняли на всю страну. А тогда все махнули рукой, мол, с кем не бывает. Но от того крепкого мужика осталась только тень. В инвалидном кресле с точками ржавчины на металлических частях сидел высохший бледный мужик. Разобрал его паралич после инсульта. И серьезно, врачи ничего сделать не могли». Не говорил, почти не двигался, но взгляд еще живой. «Папа, привет!» — сказала Юля, заходя в комнату, и затораторила. «Помнишь Лешу? Вот он в гости пришел. Витя, ты чай будешь?» «Угу!» — не сразу отозвался болезненно худой бледный парень, сидящий за столом у стены. Поправил очки и отложил учебник. Они втроем жили в этой однушке. Ситуация у них непростая. Отец парализован, младший сын, этот неразговорчивый пацан с темными синяками от недосыпа под глазами и с торчащими в беспорядке волосами учится на втором курсе медакадемии. И учёба у него идет трудно, потому Юлька крутится за всех. Брат с сестрой ушли на кухню, я остался в комнате. Вдоль стены стояла вечная югославская стенка, у окна привычный всем раскладный стол — Но у него разложена только одна створка. Телевизор включен, там показывали аншлаг. На стене о чем-то беседовали и смеялись Петросян и Регина Дубовицкая. Стол завален учебниками, но есть пара художественных книг. Чуть в стороне лежал дневник Лоры Палмер, который наверняка читала Юля. И советская книжка с потертой обложкой «Повесть о настоящем человеке». Девушка явно читала ее отцу вслух, это вроде была его любимая книга. «Здрасте, дядя Леша», — сказал я, — «давно к вам не заходил». Он очень внимательно посмотрел на меня и отвел глаза. Взгляд усталый, но ясный, трезвый и умный. Я проследил, куда он так устало смотрит и догадался. «На другой канал переключить?» — спросил я. Ответа не было. Но когда я переключил саншлага на ОРТ, как тогда назывался Первый канал, в глазах мужика появилось оживление. Там показывали новости, но ему хватило и этого. Заметил, что в левой руке, которая худобедно могла работать, дядя Леша сжимал испандер, еще старый, советский, который когда-то был красным, но уже сильно потемнел. Эспандер мягкий, но тот сжимал его с трудом, сил осталось мало». Но волей ему явно не занимать. Он все равно хочет побыстрее вернуться к обычной жизни и помочь детям. Есть за что уважать. «Леша, тебе яичницу пожарить?» — крикнула Юля с кухни. «Или лапшу китайскую заварить?» «Нет, только чай», — отозвался я, покрутив в руках толстый учебник анатомии. «Надо в общагу вернуться до одиннадцати». «Будет трудно успеть вовремя, потому что у меня осталось еще одно дело. Хотя жилье стоит поменять, в общаге житье не хотел, надо что-то более подходящее». «Поняла», — произнесла она. «Но ты все равно». «Завтра позвоню», — пообещал я. «Кстати, меня тут на шашлыки приглашали в воскресенье. Поехали». «Ну я...» «Да поехали». Немного настоял я, и Юля, помявшись для вида, согласилась. Обратно я отправился на маршрутки, которая стоила дороже, чем трамваи и троллейбус. У нас один из немногих городов, где расплачивались после поездки, а не до. Вот на одной из остановок куча людей устроила затору выхода. Кто-то сунул водителю купюру в 500 рублей, тот и ругался, отсчитывая сдачу, а остальные ждали. Я глянул в окно, посмотреть, что это за здание через дорогу так ярко светится, как новогодняя елка. Еще и окна во всю стену, но ну, вывеска гласила, что это спортивный клуб «Восток». Уже открытый и еще не сожгли. Угу, понял. Цель у этого клуба, на первый взгляд, была вполне себе благородная. Чтобы дети из детских домов или неблагополучных семей занимались спортом и единоборствами, они бродили по подворотням и не нюхали клей. Вот только был нюанс. Держал это место дядя Ваня и совсем не с целью помочь детям и подросткам. Он интриган и явно хотел оказаться в местной криминальной иерархии на ступеньку выше, а то и поселиться на самом верху. Уже подгаживал своему пахану и так уже порядком задвинул его в тень. Еще он набирал, воспитывал себе бойцов заранее, смотрел, кто из пацанов самый способный и брал под свое крыло. Нужна ему пехота, вот и готовит ее себе сам. Далеко же он смотрел. Я знаю, как высоко он может забраться. Но пока мне не до него». Среди моих врагов он еще не числится, и всему свое время. Я ехал и вспоминал, что мне известно про ювелира. А известно многое. Я же готовил материалы в суд, сам вел его серию. И в итоге убийцу закрыли надолго. Правда, в последние годы я опасался, что он все-таки выйдет и сразу вернется к своему делу. Будто перевоспитается он. Как же! Он начал свою серию в конце 1997-го. Сначала наглел, нападал часто, особо не шифруясь. Потом затих и стал намного осторожнее и епрст. Некоторые из серийных убийц расслабляются, а этот, наоборот, с каждым новым нападением учился. Это не сексуальный маньяк и не садист. По сути, это просто грабитель, у которого не было тормозов. Но было много жестокости, хитрости и осторожности. Да и удачи, чего говорить, уж очень гаду Он не ставил себе цель убить жертву, и он никогда не пытался их насиловать. Он просто подкрадывался к выбранной цели в темноте и бил молотком по затылку. Несколько раз, если требовалось, если не получалось выключить с первого раза. Потом он быстро сбирал все ценное в основном деньги и ювелирку, и скрывался, оставив жертву на улице. Некоторые вживали, дожидались помощи, но многие погибали. Нападал он всегда ночью, в дождь и только на женщин. Хотя однажды ошибся и врезал молотком длинноволосому парню-неформалу, спутав его с девушкой. Это уже было в нулевые перед самым арестом. Зрение его начало подводить в те годы. Серию видели не сразу, потому что нападал он в разных районах города и пригородов и выходил на дело только в теплое время года. Да и сколько таких грабежей было в 90-е и начале нулевых, полно, не сосчитаешь. В итоге количество темнух, или как их называют в ментовских сериалах, глухарей, росло. Но однажды я перешел в прокуратуру, начал расследовать несколько случаев нападений. Увидел схожесть и начал душить прокурора, чтобы объединил все эти дела в одну серию. И тогда мы начали работать быстро, ведь такая серия — это не хрен собачий. Дело сразу уходит на контроль в Москву. Вот и взяли мы тогда несколько сотрудников милиции, выбрав тех парней, кто был худой и помоложе. Наряжали их во всякое, навешивали на них дешевую китайскую бижутерию и пускали их по ночам в дождь в разных районах города ловить на живца. Тогда-то чутье и удача ювелира его подвели, да и севшее с возрастом зрение тоже внесло свой вклад. Я никогда не забуду, как в очередную дождливую ночь низкорослый, но крепкий мужик в армейском дождевике кинулся на жертву с молотком. Только вместо хрупкой девушки на ее месте оказался Валерка. Молодой оперы КМС по вольной борьбе. Он искрутил нападавшего в одиночку, ловко швырнув на землю. Ржал тогда весь центральный РОВД. Жаль только, что не сняли это на видео, камера заживала пленку. Вот после этого серийного убийцу с фамилией Дмитриев опознали, а журналисты нарекли его ювелиром, хотя поначалу прозвали его «молотком». Он и правда был ювелиром, причем модным в городе и дорогим. К нему обращались жены коммерсантов, братков и политиков, а он делал им качественные украшения из золота за большие деньги. Никакими отклонениями он не выделялся, разве что слишком часто ходил по проституткам. Хотя зачем ему это было непонятно? Ведь, несмотря на обычную заурядную внешность за булдыги, еще и ростом в метр 60, Он пользовался большим успехом у клиенток. С некоторыми он спал прямо у себя дома в мастерской. В ремесле ювелира он понимал, производил действительно сложные изделия и оценивал это все дорого. А в качестве сырья для украшения он брал то золотые камни, что забирал с жертв. Переплавлял золото и серебро, а камни вставлял в новые оправы, чтобы невозможно было найти хвосты. Поначалу у него не было денег на материалы, и он уходил на улицу промышлять грабежом, а то, что при этом кто-то погибал, его не волновало. Потом он вполне себе начал зарабатывать, но слишком уж втянулся, почувствовал вкус и безнаказанность. Хотелось ему острых ощущений, не хватало их в жизни. В итоге за время его деятельности погибло 11 женщин в возрасте от 17 до 55 лет. Еще три получили инвалидность. Ну, а всего эпизодов нападения, которых мы знали, было за три десятка. И сколько еще не знали, где жертвы не обращались ни в больницу, ни в милицию. Ну, а начал он убивать с 1997-го. И к сегодняшнему дню у него уже есть несколько нападений и три убитых женщины. В общем, с серийным убийцей надо разбираться. Для этого я к нему еду. А, готов я сам. Ну, я понимаю, что это за тип и что будет дальше. Я знал одну из его жертв, мою соседку Катьку Игнашенко, улыбчивую и добрую кассиршу с вокзала, которую он забил в 1999 оставив ее дочь сиротой. Ни за что ни про что прикончил 25-летнюю молодую женщину. Утром она строила планы, а вечером ее увезли в морг. Но сейчас-то она еще жива. И вопрос не в том, готов ли я к этому. На самом деле он лежит в другой плоскости. Рука-то у меня на него поднимется, это сто процентов. Тут другое дело. Я знаю, кто сейчас работает в милиции и городской прокуратуре. И не все там продажные или неумелые. Еще остались опытные сыщики, опера старой закалки, которые могут меня вычислить в два счета, если я не буду осторожен. Да и среди следователей есть мои наставники, кто многому обучил меня в первой жизни. Так что надо хитрить. Да и другой вопрос. Мне что уничтожать маньяков и бандитов одному? Одиночку прикончат быстро. Да и много эффекта от его действий. Прикончишь одного, на его место придет другой. Тут нужны сподвижники, надежные. Раз я снова в 1998 и не умер после того, как покончил с бандитом, то я получил свой второй шанс не просто так. Это мой шанс заняться тем, чем я был должен заниматься всегда. Была еще одна мысль. Если я смогу бороться с бандитами на равных, Если у меня будет группа для этого, то я смогу перетянуть на свою сторону брата и не дать ему сгинуть. Ведь то, что я хочу создать, будет не милицией и не обычной бандой. Это будет нечто иное. Без бумаги и бюрократии, только поступки, жесткие и без компромиссов. Вот такое Ярослав понимает. К такому он стремится. Просто никто не может ему этого дать. А мой опыт следователя нам поможет. Но я понимал и другую вещь. Такую группу легко могут раздавить. Или бандиты, или менты, или власти. Сейчас время такое, что бандитам быть проще. Ведь трогать таких себе дороже. А вот за группу народных мстителей возьмутся крепко, чтобы другим неповадно было. Вот только у меня есть одно преимущество — Знание того, что будет дальше. Катастрофы, войны, курсы валют, хотя бы примерные перестановки наверху. И кадровые вопросы я многих знаю из тех, кто поднимется. И не все из них продажные гады. И вот это знание мне надо использовать на всю катушку. Поэтому нужно спланировать все. Найти тех, кто готов бороться с несправедливостью, чтобы мы были не одиноки. И я знаю, кто может оказать поддержку на первом этапе. Скоро я познакомлюсь с ним вновь. Вылез я рядом с детской областной больницей. Дождь едва капал, но скоро он разойдется снова. Но идти мне было недалеко. Чуть дальше по улице был старинный двухэтажный дом, деревянный, построенный еще до революции. Там когда-то жил царский генерал, который после гражданской уехал в Японию, а во время Великой Отечественной сотрудничал с немцами и японцами. В итоге его после войны поймали наши и повесили за компанию с другими такими деятелями. Ну а дом еще давно разделили на квартиры и сейчас сдавали любому желающему. Аренда стоила дешево, но внутри не было никакого отопления, водопровода и канализации. Только большая печь в доме и сортир во дворе за поленницей. А за водой надо идти на водокачку на соседние улицы. Здесь и жил ювелир. Он снимал две комнаты на первом этаже. Ограда у дома сломанная, собак нет, можно легко попасть на территорию. Но пока я прошел по тротуару, потому что, несмотря на поздний час, вокруг много людей, привлекать внимание нельзя. Могут потом меня вспомнить. Когда на улице стихло и народ разошелся, я вернулся, пролез во двор, стараясь не обжечься об огромные кусты крапивы, и забрался на приступок у стены под окном. Выглянул осторожно, благо свет горел в соседней комнате, а в той, куда я смотрел, были потемки. «Вот он, гад!» Узнал его сразу. Он как раз прошел мимо завешенного тюлью окна, не увидев меня. Невысокий, небритый, пузатый, в майке алкашки, а в руке молоток. Он замахнулся. Он чего, уже кого-то убивает? Он же никогда не убивал дома. Нет, просто забил гвоздь в стенку и повесил туда картину. Смотрится странно потому что в его комнатах царил срач, а за единственным столом он и обедал, и на нем же работал. Так что инструменты лежали в повалку с вилками, ножами, пустыми бутылками и засохшим хлебом. Ладно, надо подумать, как быть дальше. Поймать его на горячем или не рисковать и просто зайти к нему. Но пока же я вернулся на улицу, а то из дома вышел кто-то из соседей ювелира и пошел в туалет. При этом он включил свет во дворе. Нельзя, чтобы меня здесь увидели. Я быстро выбрался со двора и пошел в сторону неработающего киоска с сигаретами. За ним как раз росли кусты. Если кто увидит, подумает, что я хочу отлить. Дождь зарядил быстро, только что едва капало, как вдруг сразу палило, как из ведра. Куртка сразу намокла, мокрые волосы прилипли к лбу. А он же в дождь нападает. Вдруг сегодня он тоже выйдет на охоту? Тогда мешкать нельзя, как только сосед уйдет. Рядом с киоском остановился последний автобус. Там, кроме водителя и кондуктора, был всего один пассажир. Он и выбрался. Высокий парень в очках поправил лямки большого рюкзака и подошел к киоску в надежде купить сигареты. Постучал, никто не откликнулся. Тогда он просто встал рядом, чтобы хоть немного спастись от дождя. Турист, скорее всего, если судить по экипировке. Ездил днем на природу, приехал на поздние электрички. Здесь у него пересадка на другой автобус или маршрутку до дома. Но я все равно не буду показываться ему на глаза. Только получше спрятался в кусты. «Ну надо же!» произнес пьяный женский голос. Темно, но из-за лампы у дома я все равно мог разглядеть говорившую. К тому парню обратилась женщина лет сорока пяти в бежевой куртке и с распущенными каштановыми волосами, которые уже порядком намокли. В ушах у нее торчали две большие круглые сережки, на пальцах несколько колец и перстней, и цепочку видно на шее с кулоном, потому что блузка расстегнута до самого лифчика. И все украшения золотые, аж свет от лампы отражают. Вот она напилась, что едва может стоять на своих двоих. Но ее потянуло на приключение с молодым. Гнать ее надо отсюда, ту то ювелир увидит побрякушку в окно. Меня-то он не заметит, я стою за столбом в кустах, а вот пьяная встала на открытое место». «Вот вроде бы уже серьезный молодой человек!» С глупой лыбой протянула она. «Ну вы что, так хотите вернуться в школу, что опять носите ранец?» да пьяная женщина в чём-то права. Сейчас у молодежи нет моды на рюкзаки, поэтому я со своим выделяюсь. Ведь сейчас многие студенты ходят на пары с сумкой через плечо, а то и вообще с пакетом. Учту это». «А не хотите познакомиться с незамужней женщиной?» Продолжала она клеиться к засмущавшемуся парню. «Ну ты че, мать, езжай давай, пока транспорт ходит, пацан показал на подъезжающий автобус. «А то простудишься, замёрзнешь, заболеешь». «Так ты меня согреешь», женщина захихикала. «Давай-ка отойдем, я уже...» «Да я ее доведу, пацан!» — раздался низкий голос рядом со мной. Кто-то прошел совсем близко, аж ветки кустов задел. «Не мог, не простынешь!» «Вот ты настоящий джентльмен!» — пожаловал. пьяная засмеялась еще громче. Невысокий мужик в темно-зеленом дождевике, капюшон которого он надвинул чуть ли не до подбородка, откашлялся и подошел к ней, раскрывая зонт. Она взяла его под руку, не спрашивая, куда он ее собрался вести. Лицо мужик от нас спрятал, но я все равно его узнал. Ювелир вышел на охоту, заметив подходящую жертву. Но кто на кого будет охотиться на самом деле, он пока еще не знает.